Глава одиннадцатая Барашек зари превратился в утреннего льва, когда внезапный порыв ветра тряхнул окна гостиной, щедро бросив в них снегом. Снегопад превратился в буран. «Мне нравился брат Тимати», — вздохнул я. «Милый был парень», — согласился Костяшки, — «так очаровательно краснел». «Тут меня осенило». Кто-то положил подушки под одеяло на кровати брата Тимати не только для того, чтобы его не начали искать ночью, пока землю не завалилось снегом. Убийца выиграл время для того, чтобы завершить приготовление к тому, ради чего он сюда и пришел. «Кто он?» — спросил Костяшки. «Я говорил вам, сэр, я не ясновидящий». «Я не про ясновидение. Подумал, что у тебя есть какие-то зацепки». «Я и не Шерлок Холмс. Лучше мне поговорить с полицией». Может, тебе стоит подумать, а правильно ли это решение? Но я должен рассказать им, что случилось. Ты собираешься рассказать им о бодычах? Пикамунду Уайт Портер, начальник полиции, относился ко мне как отец. Он узнал о моем даре, когда мне исполнилось 15. Не вдохновляла меня эта идея сидеть перед шерифом округа и рассказывать ему, что я вижу мертвых, а также демонов, похожих на волков и постоянно видоизменяющихся. Чиф Портер может позвонить местному шерифу и поручиться за меня. На лице брата Костяшки читалось сомнение. «И сколько на это потребуется времени?» «Не так уж и много, если я быстро свяжусь с Вайтом». «Я не про то время, которое потребуется Чифу Портеру, чтобы сказать местным копам, что ты не мошенник. Меня интересует, как скоро местные копы в это поверят». «Я понимал, о чем он». Даже Уайта Портер, интеллигентного человека, умницу, который знал мою бабушку так же хорошо, как и меня, пришлось убеждать, когда я пришел к нему с информацией, позволившей успешно завершить зашедшее в тупик расследование убийства. «Сынок, никто, кроме тебя, бодычи не видит. Если детей или нас всех кто-то или что-то может убить, только у тебя есть шанс определить, что, где и когда должно случиться, только ты можешь это предотвратить». На паркетном полу лежал псевдоперсидский ковер. У меня под ногами расположился вытканный дракон. Не нужна мне такая ответственность, не могу брать ее на себя. Бог, похоже, думает, что можешь. 19 труп», — напомнил я ему. «А могло быть больше двухсот. Послушай, сынок, не думай, что все копы такие же, как Уайт Портер». «Я знаю, что не все». «В эти дни копы думают, что закон — это все». Копы не помнят, что однажды люди получили законы с небес, и тогда эти законы не состояли только из «нет» и «нельзя», но являлись образом жизни и причиной, по которой следовало жить так, а не иначе. Копы теперь думают, что только политики создают и переделывают законы, поэтому и не следует удивляться тому, что некоторым людям на законы наплевать. Далеко не все слуги закона не понимают истинную причину, по которой законы нужны. И если ты выложишь свою историю не тому копу, он никогда не поймет, что ты на его стороне. Никогда не поверит, что у тебя особый дар. Такой коп подумает, что ты не в своем уме, что такие, как ты, мешают нормальной жизни мира. Он не поверит тебе, не сможет поверить. Что будет, если он упечет тебя в тюремную камеру или в психушку? Что мы тогда будем делать?» Мне не нравилась наглая морда дракона, не нравились яркие нити, от которых его глаза наливались жажды насилия. Я сместил левую ногу, поставил на драконью морду. «Сэр, может, я не буду упоминать ни про мой дар, ни про бодыча, и только скажу, что нашел монаха на земле, а потом кто-то ударил меня дубинкой?» «И что ты делал во дворе в такой час? Куда ты шел? Откуда? Что затевал? Почему у тебя такое необычное имя?» «Уж не ты ли тот самый парень, который позапрошлым летом отличился в торговом центре «Зеленая луна»? Беды преследуют тебя? Или ты сам беда?» Он выступал в роли адвоката дьявола. И я наполовину поверил, будто почувствовал, как дракон дернулся под моей ногой. «Если уж на то пошло, я не смогу сказать им ничего полезного», — смирился я. «Полагаю, мы можем подождать, пока не найдут тело». «Они его не найдут». — уверенно заявил брат Костяшки. — Они не ищут брата Тима, которого убили, а тело спрятали. Кого они ищут, так это брата Тима, который где-то перерезал себе вены или повесился. Я вытаращился на него, до конца не понимая, о чем он толкует. — После самоубийства брата Константина прошло только два года, — напомнил он. Константин — тот самый монах, душа которого задержалась в этом мире и иногда дает о себе знать энергетическим полтергейстом в самых неожиданных местах. По причинам, которые до сих пор никто не понимает, как-то ночью, когда все братья спали, он поднялся на колокольню аббатства, привязал один конец веревки к поворотной балке, на которой висели три колокола, второй конец затянул на шее и прыгнул с парапета, перебудив колокольным звоном весь монастырь. Среди верующих самоубийство едва ли не самая страшная смерть. Поступок Константина поверг братьев в глубочайший ужас, и время тут лекарем не стало. Шериф думает, что мы не от мира сего и доверять нам нельзя. Он из тех, кто верит, что под монастырем есть секретные катакомбы, в которых живут монахи-убийцы. Они выходят оттуда по ночам, чтобы творить свое черное дело. Эти байки рассказывали про католиков-куклук-склановцы, только шериф, возможно, и не знает, откуда ноги растут. Забавно, когда люди, которые ни во что не верят, сходу готовы поверить в любую чушь, рассказанную о нас. Так они думают, что брат Тимати покончил с собой? Шериф, вероятно, думает, что мы все покончим с собой, как те несчастные, которые выпили отравленный кулейт Джима Джонса. Мне на ум пришли Бинк Кросби и Барри Фитцджеральд. Видел недавно старый фильм «Идти своим путем». Тогда было не просто другое время, сынок. Другая планета. Открылась наружная дверь гостиной. Вошли помощник шерифа и четыре монаха. Они прибыли, чтобы обыскать гостевое крыло, хотя едва ли нацелившийся на самоубийство брат выбрал бы эту часть монастыря для того, чтобы выпить бутылку Клорокса. Брат Костяшки продекламировал последние строки молитвы, перекрестился, и я последовал его примеру. Словно мы удалились сюда, суда, чтобы вместе помолиться за скорейшее возвращение живого и невредимого брата Тимати. Не знаю, можно ли квалифицировать этот обман как полшага по скользкому склону. Я не почувствовал, что куда-то соскальзываю, но, разумеется, мы не замечаем спуска, пока не набираем скорость ракеты. Костяшки убедил меня, что я не найду друзей в управлении шерифа, что я не должен связывать себя никакими обязательствами, если хочу открыть, такой готовящийся акт насилия привлек в монастырь Бодычей. Вот почему я решил избегать контактов с копами, пусть и не делая вид, что скрываюсь от них. Брат Флетчер, кантор и дирижер монастырского хора, один из четырех монахов, пришедших с помощником шерифа, попросил разрешения обыскать мои апартаменты и незамедлительно его получил. В угоду помощнику шерифа, чьи глаза под грузом подозрений превратились в щелочки, Костяшки предложил мне помочь ему в осмотре кладовых, которые были его вотчины, поскольку он отвечал за продукты и напитки. Когда мы вышли из гостиной во внутренний дворик гостевого крыла, где между колоннами завывал ветер, я увидел поджидающего меня Элвиса. В предыдущих двух рукописях я рассказывал о своих отношениях с душой Элвиса Пресли, который не покинул наш мир, а пребывала в пика Мунда. Когда я ушел из городка в пустыне, в расположенный в горах монастырь, Элвис двинулся следом. Вместо того, чтобы обитать в подходящем для него месте, скажем, в Грейсленд, он предпочитает мою компанию, думая, что с моей помощью рано или поздно решится покинуть этот мир и отбыть в следующий. Наверное, мне бы радоваться тому, что это призрак Элвиса Пресли, а не какого-нибудь панка вроде Сида Кошмарика. У короля тонкое чувство юмора, и он тревожится обо мне, пусть иногда безутешно плачет и никак не может остановиться. Молчалив, разумеется, но слез проливает море. Мертвые не говорят и не пользуются устройствами, воспроизводящими текст, поэтому мне потребовалось много времени, чтобы понять, почему Элвис задержался в нашем беспокойном мире. Поначалу я думал, что мир этот отнесся к нему очень даже хорошо, вот он и не хочет уходить куда-то еще на самом деле ему очень хочется увидеть свою мать глейдис в следующем мире, но он не может заставить себя перейти границу между мирами, потому что грядущее воссоединение наполняет его тревогой. редкие мужчины любили мать больше, чем элвис любил глейдис она умерла молодой и он скорбел о ней до самой смерти. его страхи однако связаны с тем что он упал в ее глазах и падение это вызвано употреблением наркотиков и неудачами в личной жизни случившимися после ее ухода. Он стесняется своей недостойной смерти, передозировка прописанных лекарств, лицо в блевотине, хотя для рок н рольных знаменитостей такая смерть скорее правило, чем исключение. Я частенько уверял его, что там, где ждет Глейдис, нет ни стыда, ни злости, ни разочарования, только любовь и понимание. Я говорю ему, что на той стороне она с радостью обнимет его. Пока что мои уверения его не убедили. Разумеется, никаких оснований для того, чтобы он принимал их за истину, и нет. Помните, в шестой главе я признал, что ничего не знаю. Когда мы вошли в коридор, соединяющий гостевой и главный внутренний дворик, я сказал брату Костяшке, «Здесь Элвис». «Да? Из какого фильма?» То есть Костяшки хотел знать, в каком наряде король. Другие призраки носят только ту одежду, в которой они умерли. У Дони Москита, бывшего мэра Пикамунда, случился обширный инфаркт, когда он кувыркался с молодой женщиной. Сексом он занимался, надев туфли на высоких каблуках и женское белье. Его это возбуждало. И теперь призрак мэра Москита выглядит не очень. Волосатое мужское тело в кружевных трусиках и лифчике, бродя по улицам городка, где при жизни в его честь назвали парк, но потом переименовали, отдав предпочтение ведущему популярной телевикторины. Но Элвис и после смерти просто супер. Надевает по своему выбору те самые костюмы, в которых выступал на сцене и снимался в кино. В то утро он прибыл в черных туфлях, обтягивающих черных фрачных брюках, красном кушаке, белой рубашкой с жабо, элегантном шейном платке. «Это наряд танцора Фламенко из забавного капулька, ответил я брату Костяшки. «Сьерит и зима?» Колду он не чувствует. «Не слишком подходящий наряд для монастыря». Но он не снимался в монашеских фильмах. Шагая рядом со мной, в самом конце коридора Элвис обнял меня за плечи, словно пытался поддержать. По ощущениям казалось, что это рука живого человека. Я не знаю, почему призраки обретают плоть, прикасаясь ко мне, почему они теплые, а не холодные, однако они проходят сквозь стены и дематериализуются, едва у них возникает такое желание. Это загадка, на которую я, скорее всего, ответа так и не найду. Столь же непонятными для меня останутся популярность баллончиков с аэрозольным сыром и удачная певческая карьера мистера Уильяма Шетнера после показа «Стартрек». В главном внутреннем дворе ветер бился о высокие стены, швырялся снегом, который падал с неба, поднимал с пола выпуши ранее, забрасывал в галерее через зазоры между колоннами. Мы же спешили к двери кухни в южном крыле. Небо низко-низко нависло над аббатством святого Варфоломея, напоминая потолок, с которого сыплется белая штукатурка-снег.